58. Год 3032. Мышь сидел в водительском кресле Краулера, наблюдая за Кассием и Полианой. Поле все так же ходило туда-сюда, не в силах устоять на месте. Она бросала косые взгляды на Касси, который смущенно улыбался, будто мальчишка. Поведение Уолтерса слегка удивляло и мыша. Кассий никогда прежде не размышлял слух, и уж тем более о собственных чувствах. «Знаешь персонажа венецианского купца?» «Еврея, который произносит монолог о том, что у него есть такое же право причинять людям страдания, как и у любого другого?» Спросил Уолтерс у Полианны. «Шейлока?» «Угу, Шейлока. Я такой же, как он. У меня тоже есть право быть человеком. Просто я настолько стар и столь давно занимаюсь своим делом, что этим правом больше не пользуюсь. Но ведь Шейлок на самом деле имел в виду вовсе не это. Он лишь пытался обосновать свое возмездие». Она замолчала. «Мышь не был знаком с творчеством Шекспира». но у него возникло чувство, будто Поляна внезапно пришла к выводу, что между Кассием и Шейлоком все-таки есть нечто общее. Забросив ногу на панель управления, он откинулся в кресле и прикусил ноготь. «Надеюсь, ты не собрался исполнить предсмертную песень?» Спросил он Кассия. «Я ни за что. Может, жизнь меня особо и не радует. Но, черт побери, я намерен протянуть как можно дольше. У меня просто возникла мысль удалиться от дел, из которых вся эта жизнь состоит. Я мог бы стать старым, чокнутым отшельником, Где-нибудь в горах, раз в год спускаясь в долину, чтобы проповедовать местным жителям. Или сбежать к звездным ловцам. Или стать пиратом у магроу Или свободным перевозчиком. Что угодно, лишь бы порвать с прошлым. Я бы предпочел исчезнуть, прежде чем конфедерация начнет расследование событий на теневой черте. Мне больше не хочется иметь дел с этими людьми. Именно поэтому я и ушел из флота. — от Отчего это я не могу представить тебя иным, чем ты есть сейчас? — сказал мышь. — Что насчет бомб? «Тебе не кажется, что у Майкла было достаточно времени, чтобы решиться?» И все так же стоявший посреди кабины молчал. Вращались лишь его глаза, наблюдая за каждым мускулом на лицах Кассия, мыша и полианы, а также за оружием, которым скажущейся небрежностью поигрывал Кассий. «Что ты собираешься делать?» – прошептал Майкл. будь моя воля, и имея возможность поступать так, как пожелаю», – ответил Кассий. «Я бы тебя убил. Но я этого не сделаю, если ты, наконец, расскажешь о чертовых бомбах. времени у тебя было достаточно говори и говори прямо поскольку тебе предстоит быть там рядом со мной когда мы будем их обезвреживать как они заряжены как ты планировал их взорвать загудел коммуникатор краулера требуя внимания мышь ответь майкл да рассказывай гарантии касси мне нужны гарантии возразил ди ты его толком не знаешь ты не знаешь что он сделает если я их не взорву кто спросил мышь ди пропустил его вопрос мимо 6 Он уничтожит всю вселенную, чтобы добраться до тебя из штормов. Он полностью свихнулся после того, как ты убил Рхафу. Ладно, черт с ним. Если что, про тебя никто не узнает. Просто расскажи, как избавиться от бомб. Даешь слово? Чего ты хочешь? Чтобы я вскрыл вены и подписался кровью? Ты хочешь слишком многого и знаешь это. Они радиоуправляемые. Кнопка у моего водителя. И как скоро он ее нажмет? Он этого не сделает. Он даже не знает, что она у него. Я был слишком уверен, что встречу здесь гнея. Ах, вот как. Радостно усмехнулся Касси. «Но он тебя одурачил». «Ты обещал, Касси», — сказал мышь. «Есть небольшой повод для радости». Хельга сдала «Фестунгтадезангст». «Что?» — переспросил Майкл. Так сообщает разведка флота. «Во имя всего святого, но ну почему?» — спросил Ди. «Не могу поверить. Она должна была взорвать все шлюзы». «Не знаю, почему», — ответил мышь. Сообщение от флота пропущено через фильтр разведки. Они ничего не объяснили, просто сказали, что ситуация зашла в тупик. Хельга угрожала взорвать шлюзы. а космопехота не настолько на нее давила, чтобы вынудить ее это сделать. Возможно, до нее дошли известия о том, что произошло в Сумеречном, и она решила, что в том больше нет смысла. Просто взяла и сдалась. Майкл хмуро покачал головой. «Что с ней стряслось, черт бы ее побрал!» – пробормотал он. «Избалованная самовлюбленная дура. Лишь потому, что она получила, чего хотела, мы должны…» Касси тоже нахмурился. «Наверняка это какая-то хитрость. Поставила бомбы на таймер. Или еще что-то придумала. Ди всегда были падки на хитрости. «Касси они забрали Бенджамина и Гомера. Похоже, с ними все будет в порядке. Мы сумеем их воскресить». «Ммм, что ж, неплохо. Может быть, если она их не запрограммировала или еще что-нибудь не сотворила. На какую сделку она пошла? Вряд ли нам стоит ждать чего-то хорошего». Майкл повернулся к мышу. Все чувства Ди отражались на лице. Он весь дрожал от предвкушения, уверенный, что его дочь совершила достойный обмен. «Никакой сделки», — улыбнулся мышь. Чистая капитуляция. Будто ей незачем стало больше жить, и она решила с этим покончить. но начал Касси. Мышь сгонул на Майкла, которого, похоже, его слова повергли в ужас. Ее убили, Касси. Берхатт лично отключил систему жизнеобеспечения. «Убили?» — срывающимся голосом переспросил ди «Мою девочку? Всех моих детей? Вы убили всех моих малышей?» Мышь увидел, как в глазах дяди вспыхнул безумный огонь. «Вы убийцы! Моя жена, мои дети!» «Они все умерли, не страдая», — бросил мышь. «Хотя, черт побери, заслуживали намного худшего. Они сами навлекли на себя гибель». Кассий шагнул к Ди, глядя в глаза, и медленно заговорил, словно поворачивая нож в ране. «Он прав. Им следовало умереть тысячу раз каждому, в пламени. И даже тогда их адские муки бы меня не удовлетворили». «Мышь!» — скрикнула Поляна. Ди прыгнул вперед. Кассий этого не ожидал, всю жизнь ошибочно полагая, что трус никогда не сможет действовать, не имея преимущества. Майкл Ди трусом, но действовать умел. Секундное замешательство Кассия стоило ему жизни. Выбив ногой пистолет из его руки, Ди поймал оружие в воздухе и выстрелил наугад в лицо Кассия, прежде чем мышь сбил его с ног. Пистолет отлетел в другой конец кабины. Кассий падал медленно, словно разрушающаяся империя. Казалось, отдельные части его тела подчиняются различным законам гравитации. Механическая гортань издавала скрежещущие, щелкающие звуки, но ни один не походил на яростный вопль или мучительный крик. Судорожно дергаясь, он бесформенной грудой рухнул на пол, продолжая издавать все те же странные звуки. Мышь иди катались по полу. Бесвязно ругаясь и рыдая, юноша пытался задушить собственного дядю. Сперва Дилиш в панике царапался, пинался и кусался, но затем к нему вернулся разум. Вырвавшись из захвата, он отполз в сторону и изо всех сил пнул мыша в грудь. Мышь поднялся на четвереньки, отчаянно пытаясь стать на ноги, Но вместо этого Пол устремился ему навстречу. Ги замахнулся ногой, готовясь нанести смертельный удар в горло. «Нет!» Он медленно повернулся. Полианна держала оружие, из которого только что убили Кассия. Руки ее дрожали. Дуло пистолета неуверенно ходило из стороны в сторону, но оставалось не менее грозным. «Полианна, милая, положи оружие. Я ничего тебе не сделаю и не хочу, обещаю. Это касается только их и меня. Ты тут ни при чем». Голос его звучал ласково, как никогда. И он мог действительно говорить правду. У него не было никаких причин причинять ей вред. По крайней мере, пока. «Не с места», — сказала она, когда он направился к ней, протягивая руку к оружию. Ей было страшно. Именно ради этого мгновения она жила. Именно ради него она превратила жизнь в личный ад. «Я тут более ни при чем. За тобой должок, Огуст Плейнфилд». Ди ошеломленно уставился на нее. «Что забыл? Ах ты, проклятый хладнокровный змей!» Ты даже не помнишь имя, которым прикрывался, когда убил моего отца. — О чем ты вообще, девочка моя? Я никогда никого не убивал. — Врешь, проклятый лжец. Я тебя видела, господин Огост Плейнфилд из новостного агентства Стимсон-Гробовски. Я была там. Ты дал ему наркотик и заставил рассказать про теневую черту, а потом убил. Ди побледнел. — Так ты та маленькая девочка в госпитале? — Да, та самая маленькая девочка. И теперь пришел твой черед. Ди атаковал, сперва нырнув в сторону, а затем устремившись к Полиане. Если бы он остался на месте, возможно, она никогда не нажала бы на спусковой крючок. В критическую минуту, когда пришло время хладнокровно забрать чужую жизнь, она оказалась не столь готова, как полагала. Но внезапный рывок Ди поверг ее в панику, и она несколько раз выстрелила наугад. Первый заряд угодил в панель управления. Второй пронзил ногу дип и он повалился рядом с ней, крича от боли и отчаяния. Она выстрелила еще раз, снова его ранив. И еще, и еще. С трудом соображая, где находится И чувствуя себя так, как будто кто-то привязал ему к груди наковальню, мышь снова заставил себя подняться. Он резко тряхнул головой, пытаясь рассеять туман перед глазами. Полиана колотила истерзанный, неузнаваемый труп ги, рукояткой опустевшего пистолета, что-то бессвязно бормочам насчет лягуша. Мышь подковырял к ней, забрал оружие, обнял девушку и прижал ее голову к своей груди. — Все закончилось, поле прошептал он. — Все закончилось. Он мертв. Все мертвы, кроме нас. Она плакала почти час. Истерические рыдания постепенно сменялись выворачивающими душу горестными всклипываниями, перешедшими, наконец, в нечто вроде поскуливания раненого животного. «Оставайся здесь», — прошептал мышь, когда она успокоилась. «Мне нужно кое-что сделать, а потом мы уйдем». Встав, он подошел к пульту связи, отыскал работающую частоту и вновь взял на себя командование легионом.